о том, как Йосицне скрывался в Наре. Итак, судя Йосицне отдался под покровительство настоятеля Кандзюба в Наре. Настоятель, увидев его, очень обрадовался, поместил в зале, где хранились изображения чтимых им с детства батхисат Фугэна и Кокудзо, и старался всячески ему услужить. И при каждом удобном случае он увещевал Йосицне «Три года преследовали вы дом Тайра и решили жизни множество людей. Не избежать вам кары за эту вину. Станьте же от чистого сердца на истинный путь. Затворитесь в монастыре на горе Ко-Ясан или в храме Кокава. Повторяйте непрерывно великое имя Будды. И тогда, сколь немало осталось вам жить в этом мире, обретете вы спасение в грядущей жизни. Разве вы и сами не думаете так же?» Судья Йосицный отвечал на это «Связь». Неизменно с почтением внимаю вам, но надлежит мне ещё год или два воздержаться от пострига, ибо намерен я расчесться с негодяем Кадзиварой, ввергнувшим меня в пучину бедствий. И эти его слова звучали ужасно. Впрочем, Канзюба не терял надежды уговорить его покинуть суетный мир и с тем повседневно читал ему священные свитки, однако Йосицуне от пострига уклонялся. По ночам, одолеваемый скукой, он стал выходить за ворота обители Канзюба и чтобы рассеяться играл на флейте. А как раз в то время обретался между монахов южной столицы некий главарь по прозвищу Присветлый Тадзима. Однажды созвал он своих монастырских товарищей Идзуми, Мимасаку, Беннокими, Тайфубо и прочих, а всего семерых, и им сказал: "Внаре нас называют бесчинными и беспутными". А ведь мы ничем ещё такого прозвания не заслужили. Давайте же выходить по ночам на улицы и грабить у прохожих мечи. Это будет доход немалый. Правильно дело, стоически сказали монахи, и они стали выходить еженочно и отнимать у людей их мечи. И даже самураи, равные в гневе самому ханскому Фанькуаю, после встречи с ними возвращались домой налегке. Однажды просветлый Тадзима сказал: Каждую ночь перед воротами Канзюба торчит некий молотчик, по всей видимости, не здешний, лицом белый, роста небольшого, в отличном панцире и при замечательном мече с золотой насечкой. И воля это мечили его господина, но для этого молотчика он слишком даже хорош, надлежит пойти и отобрать. Монах по имени Мимасака возразил: "Авар, ты предлагаешь нам сделать глупость. Слышал я, что у Канзюба стоит нынче судья Йосицне". И что той поры, как уж шёл он от Ёсиноскэй-братии. Если он и есть этот твой молодчик, то такое дело нам не под силу. "Экий же ты трус", сказал Тадзима. "Да почему же нам не взять его меч?" "Как тебе угодно", ответил Мимасака. "Только как быть, если всё обернётся скверно?" "Что ж тогда покопаемся в собственной шерсти и выставим напоказ свои язвы, но нам не впервой рвать бумагу поперёк. Так или иначе дорога нам к Андзюбо." Вы шестеро, наставлял он приятелей. Встаньте в тени у ограды и ждите. Я стукну на бедренником о ножны его меча и крикну: "Здесь кто-то меня ударил". Тогда вы выбегайте и при этом вопите, что ищет там за Невеже, как смеет он творить безобразия вблизи святого места, где проповедуется святое слово Будды. Погодите, не убивай его, если он самурай пострижом его и загоним в храм. Если простой горожанин, отрежем ему уши и носы, прогоним прочь. И коль не возьмём мы тогда его меч, то будем последними трусами. С тем они и отправились. Судья Йосицный по обыкновению, погружённый в свои думы, наигрывал на флейте, когда к нему приблизился человек расхлябанной походкой. Поравнявшись, задел он своим набедренником за ножны меча Йосицного и заорал: "Здесь кто-то меня ударил!" Точишь же с трёх сторон набежали монахи с криком: "Держи его!" Этого мне только не хватало, подумал Йосицный. Обнаживший меч, он прижался спиной к ограде и приготовился. Выпад алебардой он отбил, выпад секирой он отбил, отражая удары секир и мечей, он зарубил четверых. Так, рубя направо и налево, он уложил пятерых, а остальные, получив раны, пустились наутёк. Йосиц надогнал Присветлого Тадзиму, припер его к ограде, ударил мечом в плашмя и схватил. Как тебя прозывают в Наре, спросил он. Присветлый Тадзима Жить хочешь? Жить хочет каждый, кто рожден на свет. «Вопреки слухам, ты оказался всего лишь трусливым мошенником», — произнес Йосицне. «Меня так и подмывает отрезать твою голову и бросить собакам, но ведь ты монах, а я мирянин. Не подобает мирянину резать монаха, это все равно, что загубить свою душу, и я сохраню тебе жизнь. Но впредь ты уж бесчинствовать не будешь». Завтра ты разгласишь по всей Нарии, яди схватился с самим судьёй Йосицесным, чтобы прославить храбрецом. Ведь спросят тебя, а где доказательства? И если ты ответишь, их нет, тебе не поверят. Так вот, доказательства будут такие. С этими словами он повалил громадного монаха на спину, встал ему на грудь и обнажил малый меч. Он отрезал монаху уши и нос и отпустил его. Лучше бы ты лишил меня жизни в звыл пресветлый под зима, но проку от этого не было уже никакого. В ту же ночь он покинул Нару и исчез бесследно. Судья же Ёсиц на после этого побоище вернулся в обитель, призвал Кандзюба к себе в залу и сказал ему так: Намерен я был прожить у вас до конца года, но вот нынче подумал и решил теперь же отбыть в столицу. Нет слов у меня, чтобы выразить грусть предстоящей разлуки с вами. коли продлится жизнь моя в этом мире, то не прошу ни о чем. А коли звести от вас, что нет меня больше среди живых, помолитесь за упокой души моей в мире ином. Говорят, будто связь между наставником и учеником сохраняется в трех существованиях, и если это так, то мы непременно встретимся в грядущей жизни». Конзюба в огорчении от разлуки пытался его удержать. «Как же вы это, в толк не возьму?» Я полагал, что вы пробудете у меня ещё долго, а вы вдруг собрались меня покинуть. Должно быть, вы решили уйти из-за того, что болтают люди. Но что бы люди ни говорили, для меня это безразлично. Оставайтесь хотя бы до будущей весны, а там можете отправляться куда вам угодно. Не годится вам сейчас уходить. На это судья Йосец возразил: "Нынче ночи вы огорчаетесь из-за нашей разлуки, но завтра ваша ко мне любовь исчезнет, едва увидите вы, что творится у вас за воротами". и сказал тогда Кондзюба, «Полагаю, вы с кем-то схватились сегодня ночью. Помнится, меня извещали, будто некие молодцы-монахи, обращая во зло снисхождение государя, по ночам грабят мечи у прохожих. У вас же необыкновенно превосходный меч, его попытались отобрать, и вы изрубили негодяев. Однако беспокоиться из-за этого нечего. Коль пойдут праздные пересуды, найдутся и у нас люди, которые все уладят. Конечно, будет доложено в Камакуру, дойдёт и до наместника Хадзё в столице, но ведь сам он по таким делам распоряжаться не может, а пошлёт подробное донесение опять же в Камакуру. Но даже и Камакурский правитель не направит военную силу в Нару без высочайшего повеления или указа от государя-монаха. Ну а если уж дело дойдёт до того, то кому как не ни вам, ничего не стоит исходатаиствовать повеление или указ в свою пользу. Разве не удостоились вы благоволения двора и благосклонности государя монаха, когда после разгрома Тайра пребывали в столице? Тогда, оставаясь в Наре, вы призовёте войска с Кюсю и Сикоку, и они непременно прибудут. Вы объедините их с войсками из Киная и Тюгоку и направите посланцев на Кюсю за всеми этими Кикути и Харада. Мацура, Усуки и Эцуги. А если они не явятся, вы добы их слегка покарать, отрядите к ним своих самых свирепых воинов, таких как Катаока и Бенкей. Увидев это, поостерегутся и войны прочих мест. Объединив западную половину страны, надлежит вам поставить заграду меж горами Аратино на Каяма и Иссено Судзука и встать твёрдо на заставе встреч, дабы ни один посланец Юритома не смог проникнуть к западу от неё. А уж тогда мне будет не трудно собрать воедино силы храма Кабукудзи и великого восточного храма Тодайдзи, монахов горы Хиэй, и храма священного колодца Йосиноское воинство и дружинников с реки Тадзугава, а также монахов с горы Курама и из монастыря Киёмидзу. Если же это нам не удастся, то есть у меня 2-3 сотни человек благодарных мне за мои благодеяния. Мы их призовём, и они сложат крепости и возведут сторожевые башни. На этих башнях засядут они под началом непобедимых ваших воинов, из коих любой стоит тысячи прочих, и они в бою выкажут своё мастерство в стрельбе из луков и мужество духа. Вам же останется наблюдать за битвой издали. Но ну, а если мы потерпим поражение, тогда перед ликами Фугана и Кукудзо, почитаемых мною от детских лет, я прочту священные строки лотосовой сутры, а вы вознесёте молитвы Амидэн-Рай и вспорите себе живот. И я тут же погружу лезвие в своё тело, дабы не расставаться с вами в предбудущей жизни. И в нынешней жизни я был вашим наставником, так и в грядущем рождении поведу вас по праведному пути. Увещевания Канзюба тронули Ёсицуне, и ему захотелось было остаться, но он рассудил, что чужая душа потёмки. Никто в нашей стране не сравнится со мной, подумал он. Но ведь нет никого в мире, кто превзошёл бы Канзюба. И в ту же ночь он покинул Нару. Канзюба нипочём не пожелал отпустить его одного, и для спокойствия души отрядил с ним шестерых учеников провожатыми до столицы. У дворца Харека на шестом проспекте Йосицунэ сказал им: "Ждите меня здесь", после чего скрылся. И эти шестеро, прождав напрасно, вернулись домой. Отныне уже ни Канзюба, ни монахи не знали, где скрывается Йосицунэ. Но в самой Наре многие знали. Неизвестно, кто распустил эти слухи, но пошли разговоры, будто судья Йосицуне, обосновавшись у Канзюба, поднял мятеж, и будто тех из монахов, которые не пожелали идти за ним, Канзюба выдал судье Йосицуне. Они где и были убиты. Примечание. За всеми этими кикути перечисляются имена наиболее влиятельных феодальных кланов на острове Кюсю.